Лили Рокс. Серия «Восставшие из мертвых». Книга седьмая. Секреты старого кладбища. Читает Галина Горыня. Новая жизнь после смерти. За эти полгода Земля преобразилась. Та субстанция, которая породила нас, Этерна, распространилась почти по всей Земле. Она не только наша мать. Она наша душа и наш хлеб. Мы восстановили Москву и другие крупные города после хаоса. Начали строительство новых комфортных жилых комплексов для людей в разных частях Москвы с подземными переходами из одного городка в другой, а также с возможностью в случае опасности быстро уйти в подземные бункеры. Мы выучили уроки прошлого и больше не хотим повторять ошибок. Враг очень сильно ослаб, но он выжидает, спрятавшись под землей. И мы не хотим недооценивать его желание уничтожить все то, чего нам удалось добиться за этот год. В городах людей рождаются младенцы, и это радует. Для нас это как луч новой надежды. Мы, те, кто умер и вернулся к жизни, по многим функциям организма не отличаемся от обычных людей. Но с нашей репродуктивной системой что-то не так. Никто из наших женщин за год так и не смог забеременеть. В нашем новом мире мы все как один. Если страдает кто-то из нас, страдаем мы все. Мы все связаны, все миллионы восставших из мертвых, как людей, так и животных. Мы живем в совершенно другом обществе. В этом есть свои плюсы. Теперь нет предательства, лжи, лицемерия, жадности, корысти. Все заботятся о других, как о самом себе. Мы населяем некоторые районы Москвы, близкие к закрытым городкам с людьми. Для обычных людей находиться вне купола теперь опасно. Часть людей ушла в подземные бункеры. В основном это семьи высокопоставленных чиновников, военная элита и те, кто смог купить себе билет под землю. Остальные люди, которых нам удалось спасти от эпидемии вируса Арни, живут в закрытых городах, куда мы не смеем заходить. У людей там свои правила, свои законы, своя полиция и своя собственная жизнь. Мы не вмешиваемся в их миропорядок. Мы только служим на благо их выживания, очищаем воду, помогаем снабжать закрытые города всем необходимым. К сожалению, мы для них опасны. Секрет нашей слюны содержит смертоносный вирус, который очень быстро убивает их и также довольно быстро распространяется. Зараженные умирают раньше, чем через месяц. Но нашим ученым удалось найти лекарство, сделанное из нашей крови, которое помогает остановить на время распространения болезни и создать ремиссию. На сегодняшний день больницы с такими зараженными переполнены. Мы поддерживаем в этих несчастных жизнь, пока наши ученые ищут средства, способные победить болезнь. И тогда мы сможем вакцинировать людей, и им больше не будет страшен этот вирус. Наша цель не только вылечить заболевших, но и предотвратить дальнейшее распространение арни среди людей. Иначе мы рискуем потерять их как вид. Меня зовут Аня. Я проснулась одна из первых в городе Гимов. Всех, кто проснулся раньше меня, давно убили и сожгли. Я уже очень давно не была в этом проклятом городе, где меня жестоко убили, и где я очнулась на старом заброшенном кладбище. Мы долгое время полагали, что там уже давно никого нет. Выжженная земля, как мы называли все деревни и города, которые были зачищены. Там жили только животные, которые служили в качестве передатчиков на случай разных ситуаций и для контроля. И вот совсем недавно оттуда начали поступать странные сигналы от какого-то животного. Это была необъяснимая радость. Причем это была радость материнства. Этого не может быть. Георгий пытался общаться со многими голосами. Людьми типа меня, кто может на расстоянии ловить сигналы и интерпретировать их. Большинство людей подтвердили одно и то же. Животное испытывает радость материнства. Похоже, что одно из наших животных смогло родить. Только мы ведь все много раз перепроверяли. вернувшиеся не могут зачать, — говорил Руслан, коллега Георгия, который много месяцев изучал проблему оплодотворения. — Выходит, что-то есть в этом Гимове, — сказал Георгий. — Надо ехать туда. — Опасно. Так далеко от Москвы и от крупных городов. Мы там как на ладони у врага. Нерентабельно. Мы можем послать туда наших военных разведчиков. Они все разузнают и доложат. Если надо, будет доставят животное на базу. Возразил Илья помощник Георги и его правая рука, помогающая ему во всем и следующий за ним неотрывно по пятам. «Нет, мы должны ехать сами», — сказал Георгий. «Я с вами», — вызвалась я, потому что постоянно крутилась в этой лаборатории, когда у меня появлялась свободная минутка. «А ты там зачем?» — нахмурился Руслан. «Мы с Ванькой родились там во второй раз. Он наверняка тоже захочет отправиться в путешествие». «У меня сердце замирало от волнения, что я снова могу побывать в этом городе. А вдруг мне удастся что-то узнать о моей первой семье?» «Это не развлекательное путешествие. Это опасно!» Снова проворчал Руслан. «Еще не хватало подростков и детей туда тащить». «Я знала, что означает для наших ученых найти животное, которое смогло родить». Они уже много времени пытались исследовать этот странный феномен. Наши тела были в полном здравии. Не было никаких патологий и проблем. По всем законам физиологии мы могли беременеть и рожать, как обычные люди. У нас все функционировало даже лучше, чем при жизни. Та субстанция, что подарила нам вторую жизнь, наша мать Этерна, не только оживляла наши тела и дарила жизнь вечную, но исцеляла от всех болезней. Только это странное бесплодие не давало покоя, и это пугало многих. Жизнь без детей — это ведь конец всему. Те дети, что были среди нас сейчас, они росли, как и положено детскому организму, но продолжалось это примерно до возраста 30 лет. Потом человек оставался примерно на этом уровне. Это, опять же, по данным наших ученых. За год пока у нас были только теоретические представления, как оно должно все быть. А вот те, кто вернулись в возрасте старше 30 лет, так и оставались в том теле, которое у них было на момент смерти, только без возрастных болезней. Этерна не разглаживала морщины и не возвращала цвет волос. Однако никто не жаловался. Вернувшиеся были рады снова дышать воздухом и радоваться жизни. Предполагалось, что мы будем жить теперь вечно, только без продолжения рода. Эта новость огорчала всех. Поэтому, когда из Гимова пошел сигнал о материнстве, вся наша сеть встрепенулась. Загорелась новая надежда, что мы сможем разгадать эту загадку и сможем снова вернуться к нормальной жизни, строить семьи, и рожать детишек.